Эдит Несбит, Хёрст и з х ё р с т к о т а Читает Олег Булгак. Мы вместе учились в Итоне, а затем в Крайс Чёрч. И я всегда отлично с ним ладил. Но при этом он был из тех людей, которые не очень-то нравятся окружающим. Его всегда считали странным и замкнутым. Даже в Итоне копаться в книгах или ставить химические опыты Ему нравилось гораздо больше, чем играть в крикет или заниматься греблей. Подобное поведение ни одному мальчику не добавило бы популярности. В Оксфорде однокашники не любили его не столько из-за его усердия и увлечения наукой, сколько за странную привычку смотреть на всех с высока, прищурившись, как ни один человек не вправе смотреть на других, и с таким скучающим видом. словно он принадлежал к другой, высшей расе, и его не волновало болтовня о спорте и выпускных экзаменах. После безумного доклада о черной магии, представленного им на заседании научного общества, никто уже не скрывал своего к нему презрения. Думается мне, ни к одному человеку на свете не относились так враждебно из-за подобной ерунды. Когда мы покинули стены университета, Дружба наша не прекратилась, его семью я знал давно, и именно тогда я обнаружил интересную вещь. Если у мужчин он вызывал неприязнь, то женщины, напротив, были к нему благосклонны, восхищенно слушали его, боясь пропустить хоть слово, и говорили о нем с нескрываемым восторгом. На протяжении нескольких лет я спокойно наблюдал за этой необъяснимой очарованностью, но в день, когда он познакомился с Кейт Денверс, Моему спокойствию пришел конец. Она вела себя так же, как все остальные женщины, но именно ей совершенно неожиданно Хёрст ответил взаимностью. В то время он еще не стал Хёрстом, хозяином Хёрсткота, но он происходил из хорошей семьи, имел достаточно средств и, в конце концов, они обручились. Все говорили, что Хёрст не лучшая партия для первой красавицы графства, и семья ее, насколько я знал, надеялась, что она одумается. Ну а я, впрочем, этот рассказ не обо мне, а о нем. Скажу одно: я считал, что ему повезло. Я уехал в город, чтобы завершить обучение и получить диплом врача. Херджи же отправился за границу, не то в Париж, не то в Лейпциг, изучать гипноз и писать заметки для своей книги о черной магии. Книга вышла осенью и имела неожиданный и громкий успех. Хёрст стал знаменитостью со всеми последствиями, которые в наши дни влечет подобная метаморфоза. Все крупные издания хотели, чтобы он писал для них. Его будущее было обеспечено. Весной они поженились. Я не поехал на свадьбу, сославшись на то, что практика, которую купил для меня в Лондоне отец, требует моего постоянного внимания. Спустя год после их свадьбы я получил от Хёрста письмо. Старик, можешь меня поздравить. Куча моих дядюшек и кузенов поумирали один за другим, и я стал хозяином Хёрстката. Бог свидетель, я никогда на это не надеялся. Поместье сплошные развалины, но жить мы должны именно здесь. Если сможешь, приезжай навестить нас в сентябре. К этому времени мы обустроимся. Теперь мне больше не о чем мечтать. У меня есть Хёрсткот, наше родовое гнездо и все, что к нему прилагается. Я взял в жены единственную предназначенную мне судьбой женщину, и, но и этого, без сомнения, вполне достаточно для любого мужчины. Джон Хёрст из Хёрсткота. Конечно же, я знал, что представляет собой Хёрсткот. Кто этого не знает? 70 лет назад его считали одним из самых изысканных кирпичных особняков тюдоровской эпохи в Англии. Но однажды Хёрст, живший там 70 лет назад, заметил, что камины в доме ч ь д я т и послал за архитектором в Гастингс. Приехавший мастер вынес вердикт: с каминами ничего сделать не могу, но из деревянных балок и черепицы вашего замка можно построить в углу парка милый маленький домик, гораздо более подходящий для жизни, чем эта старая кирпичная громадина. Недолго думая. Они распотрошили Хёрстка и построили новый дом, покрыв его штукатуркой. Обо всем этом можно прочесть в путеводителе по Саксу. Когда я видел замок в последний раз, от него оставались лишь стены. Каким образом Хёрст собирался сделать его пригодным для жизни? Даже если вместе с замком он унаследовал значительную сумму и мог себе позволить его восстановить, на это бы ушли не месяцы, а годы. Что же он задумал? В сентябре? Я отправился в путь, чтобы увидеть все своими глазами. Хёрст встретил меня на вокзале в Певенсе. Давай пройдемся, предложил он. А твои пожитки отвезет экипаж. Рад снова видеть тебя, б е р н а р д Я тоже был рад снова видеть его, видеть, как сильно он изменился и изменился к лучшему. Он стал заметно крепче, больше не носил, как бывало прежде, неопрятную, плохо сидящую одежду. Его шегольской наряд состоял из серых чулок и бриджей, а сверху он надел охотничью куртку из бархата. Но сильнее всего изменилось его лицо. Исчезло то напряженное, изучающее одновременно насмешливое и снисходительное выражение, которое с н и с к а л о херсту дурную славу в Оксфорде. Передо мной был человек, пребывающий в ладу с собой и миром. Как же ты хорошо выглядишь! Сказал я, пока мы шагали по ровной дороге, петляющей среди тихих болот. Ты хочешь сказать, насколько лучше я выгляжу? Рассмеялся он. Я и сам знаю, Бернар, ты не поверишь, но я близок к тому, чтобы стать всеобщим любимцем. Он не утратил своей способности читать чужие мысли. Не утруждая себя поиском вежливого ответа, добавил он поспешно, мне лучше всех известно, насколько сильно меня не любили. И мне же лучше всех известно почему. Почти неслышно пробормотал он, а потом бодро продолжил: "Но теперь все это осталось в прошлом. Соседи наносят нам визиты, и мы вместе оплакиваем наши развалины. Да, все в прошлом. Но какое это было прошлое! Ты единственный человек, который был добр ко мне. Ты представить себе не можешь, как много это значило для меня в тяжелые времена, когда все остальные... Ну ты знаешь, я думал о тебе, и мне было не так одиноко. Я всегда знал, что хотя бы на одного человека в этом мире могу положиться. Да, ответил я. Да. Он крепко обнял меня за плечи в искреннем мальчишеском порыве. Прежде подобные жесты были совершенно чужды его натуре. Я знаю, почему ты не приехал на нашу свадьбу, продолжал он. Но теперь все в порядке, ведь так? Да, ответил я, и это действительно было правдой. В конце концов, помимо голубых глаз в мире есть еще и карие, и одни карие глаза подарили мне все то, чего когда-то не смогли дать голубые. Вот и хорошо, ответил Хёрст. Мы продолжили свой путь в спокойном молчании, преодолели заросший дроком холм и начали спускаться к х ё р с т к о т у Усадьба располагалась в низине, ее окружал ров, а темно-красные стены выделялись на фоне неба. Во всем доме не было видно ни единого приветственного огонька, рано з а ж ж е н н о й свечи, лишь бледный янтарный свет сентябрьского вечера струился сквозь узкие окна без стекол. Три доски и грубо сколоченные перила пришли на смену старому подъемному мосту. Мы пересекли ров. И Хёрст потянул за канат, висевшую о г р о м н о й о к о в а н н о й железом двери. Внутри громко зазвенел колокольчик. Пока мы стояли там в ожидании, Хёрст отодвинул ветки взбирающегося по арке шиповника и перебросил их через перила. Мы здесь слишком близки к природе, смеясь сказал он. Клематис только и делает, что ставит нам подножки или н а р о в и т схватить за волосы. И мы всегда готовы к тому, что плющ ворвётся в окно и присоединится к нашему ужину, не спросив позволения. Затем огромная дверь замка херстко ототворилась, и перед нами предстала Кейт в тысячу раз милее и прекраснее, чем прежде. В миг, когда я увидел её, ужас и смятение охватили меня. Ни одна женщина с карими глазами не могла с ней сравниться. Сердце мое почти остановилось. Жизнь перетягивает смерть вперед. К счастью, быть красивой и быть любимой не одно и то же. Я шагнул ей навстречу и с легкой душой протянул руку. Это были чудесные две недели. Хёрсты успели полностью привести в порядок одну башню замка, и в ее странных восьмиугольных комнатах мы проводили все время, за исключением тех дней, когда выбирались на прогулки или в ы е з ж а л и к морю в Певенси. С стараниями миссис Хёрст дом приобрел старомодное очарование, мебель с Уордор-стрит и вещицы из универмага Либерти наполняли комнаты уютом. Внутренний двор замка, расположившийся над подземными коридорами и поросший травой, был окружен стенами, каменная кладка которых медленно крошилась под плотным покровом из плюща. Двор этот был прекраснее любого сада. Там мы встречались ранним утром, там отдыхали в ленивый полдень, там нас заставали сумерки. Никогда раньше не приходилось мне встречать мужа и жену, которые были бы так же беззаветно влюблены друг в друга, как эти двое. И я, третий, ничуть не тяготился своей ролью, ведь их любовь была настолько полна, в ней было столько трепетного самоотречения, что присутствие третьего друга им не досаждало. Излучаемое ими счастье согревало и меня. Дни проходили похожие на сон, но в конце концов приблизился час моего возвращения в Лондон к повседневным делам и заботам. Хёрст ушел в деревню отправить письма, а мы с его женой сидели во дворе. Огромная луна едва показалась из за зубчатых стен замка, когда миссис Хёрст вдруг задрожала. Уже поздно и холодно, сказала она. Лето закончилось. Давайте зайдем в дом. Мы перешли в маленькую теплую комнату, где в сложенном из кирпичей очаге разгорался огонь и мягко светила затененная лампа. Мы устроились на диванчике в эркере и сквозь ромбовидные стекла стали любоваться золотой луной. Ее свет сливался с белой плотной дымкой, тяжело поднимавшейся над д р в о м и в этом слиянии рождались призраки. Мне так жаль, что вы уезжаете, – помолчав сказала она. Но ведь вы вернетесь на Рождество, чтобы покататься с нами на к о н ь к а х по замерзшему рву. Мы хотим устроить средневековое Рождество. Вы не знаете, что это такое? Я тоже, но Джон знает. Он очень, очень умный. Да, ответил я. Он всегда знал то, что большинству людей на этом свете знать недано. Она немного помолчала, затем вздрогнула снова. Я взял шаль, которую она сняла, когда мы вошли, и набросил ей на плечи. Спасибо. Я иногда думаю, вам не кажется, что существуют вещи, которые кто-то знать не должен, а кто-то должен не знать? Вы понимаете, в чем разница? Думаю, да. Вас никогда не пугало, продолжила она, что Джон никогда бы, что он всегда. Но разве теперь он не бросил все это? Да, конечно, сразу после нашего медового месяца. Представьте себе, он пытался гипнотизировать меня. Это было ужасно. И эта его книга. Разве вы верите в черную магию? О нет, конечно же, не верю. Нисколько. Я никогда не была суеверной. Но эти вещи всегда пугали меня так, будто бы я верила в них. И кроме того, я считаю все это отвратительным. Но Джон, а вот и он. Пойдемте встретим его. Его темная фигура на вершине холма отчетливо вырисовывалась на фоне вечернего неба. Кейт плотнее закуталась в шаль, и мы вышли под свет луны навстречу ее мужу. На следующее утро, спустившись к завтраку, я обнаружил, что комната лишилась главного своего украшения. Серебряные приборы и сияющие белизной тарелки были на месте, но над столом не п о р х а л и проворные нежные руки хозяйки, и меня не встречал приветливый взгляд голубых глаз. В десять минут десятого вошел Хёрст. Он выглядел ужасно обеспокоенным и удивительно напоминал прежнего себя. Послушай, старик, сразу же начал он, ты решительно намерен уехать сегодня. Кейт что-то разболелась. Не могу понять, что с ней. Я бы хотел, чтобы ты осмотрел ее после завтрака. Немного подумав, я ответил: Я могу задержаться, только надо отправить телеграмму. Тогда останься, прошу тебя, сказал Хёрст, стискивая мою руку и отворачиваясь. Она бредила почти всю ночь, несла невероятный вздор. Ты просто обязан подняться к ней после завтрака. н а л ь е ш ь там кофе? Если хочешь, я пойду к ней прямо сейчас. Ответил я, и Хёрст провёл меня в верхнюю часть башни по винтовой лестнице. Она была в ясном сознании, но её лихорадило. Я выписал рецепт и отправился в и с т б о р н за лекарством верхом на лошади Хёрста. К моему возвращению Кейт стала хуже. По всем признакам у неё был сильный приступ малярии. Я винил себя, что накануне вечером позволил ей сидеть у открытого окна. Но еще раньше я говорил Хёрсту, что жить в этом замке не очень-то полезно для здоровья, и воспоминание немного успокаивало мою совесть. Я сожалел только, что не был более настойчив. Первые день или два я полагал, что это не более чем малярия и что болезнь отступит без серьезных последствий, оставив после себя лишь легкую слабость. Но на третий день я понял, что она умирает. Выйдя из спальни больной у лестницы я встретил Хёрста. Он посторонился, пропуская меня вперед, и последовал за мной вниз в маленькую гостиную, которая за три дня отсутствия миссис Хёрст приобрела заброшенный вид. Он вошел и закрыл за нами дверь. Ты ошибаешься, резко сказал Хёрст, как обычно, читая мои мысли. Она не умрет. Она не может умереть. Она умрет. сказал я без лишних церемоний. Мне претит деликатно сообщать плохие новости. Я не сторонник утонченных пыток. Можешь послать за любым другим специалистом, да хоть целый консилиум врачей пригласи. Спасти ее может только чудо. Но ты не веришь в чудеса? ответил он. А вот я верю. Ах мой старый добрый друг, не тешь себя напрасными надеждами. Я знаю свое дело и хотел бы поверить, да не могу. Ступай к ней и не теряй времени. Вам осталось совсем недолго быть вместе. Я пожал ему руку. Он ответил на рукопожатие, но сказал чуть ли не с радостью: Есть вещи, которые тебе неведомы, старик. Ты знаешь свое дело, но не имеешь понятия о моем, вернее, о состоянии моей жены. Я-то знаю его досконально. п о м я н и моё слово, она не умрет. С тем же успехом можешь предрекать, что м н е н е долго осталось в этом мире. Ты, сказал я с невольным раздражением, проживешь еще лет тридцать-сорок. Именно, тут же ответил он, как и Кейт, она проживет не меньше моего. Вот увидишь, она не умрет. Она умерла вечером следующего дня. Он оставался с ней до последнего, не отходил от ее постели с того самого момента, как сказал мне, что она не умрет. Он сидел рядом, сжимая ее ладонь. Какое-то время она была без сознания, но вдруг, вырвав руку, приподнялась на постели и воскликнула с отчаянной мукой в голосе: "Джон, Джон, отпусти меня ради всего святого, отпусти!" После этого она упала замертво. Он никак не мог понять, не хотел верить. Сидел рядом с женой. держал ее за руку и называл ее всеми именами, которым его научила любовь. Я начал беспокоиться за его рассудок. Хёрст не хотел отходить от нее, так что мне пришлось подмешать ему опиум в кофе. Я зашел через час и обнаружил, что Хёрст уснул, уронив голову на подушку, лицом к лицу с умершей женой. Мы с садовником перенесли его вниз в мою спальню, и я послал в деревню за помощницей. Хёрст проспал двенадцать часов, а когда проснулся, его первые слова были: "Она жива, мне нужно к ней". Я надеялся, что при виде жены бледной, неподвижной и прекрасной в окружении белых а с т р и со скрещенными на груди руками он о п о м н и т с я но, увы, он посмотрел на нее и сказал: "Бернард, ты же не глупец, ты не хуже меня понимаешь, что это не смерть. К чему эти ритуалы?" Это своего рода к а т а л е п с и я Если она проснется в таком виде, она сойдет с ума от потрясения. Тут к у ж а с у деревенской женщины. Он сбросил а с т р ы на пол, накрыл тело одеялами и потребовал принести грелки. У меня не осталось никаких сомнений, что он тронулся умом и ни за что не разрешит ее похоронить. Я начал было думать, не послать ли за другим доктором. Мне совсем не хотелось снова прибегать копиуму, и нужно было что-то делать с похоронами. День я провел размышляя о сложившемся положении, а Джон Хёрст провел его рядом с телом жены. Я решил приложить все усилия, чтобы образумить его, и в очередной раз отправился в комнату, где лежала покойная. Там я обнаружил Хёрста, который шепотом разговаривал с кем-то невидимым. Меня он не узнал и с трудом позволил увести себя. У него началась первая стадия нервной горячки. Болезнь оказалась как нельзя кстати. Вот и решение дилеммы. Я вызвал с и д е л к у из города и местного гробовщика. Через неделю мы похоронили Кейт. А Джон Хёрст по-прежнему был без сознания и ни на что не реагировал. Я страшился т того момента, когда он начнется. Однако первым делом он задал вовсе не тот вопрос, которого я так боялся. Придя в себя, Хёрст лишь поинтересовался, долго ли он болел и что послужило тому причиной. Когда я объяснил, он только кивнул и снова погрузился в сон. Через несколько дней я нашел Хёрста в возбужденном состоянии, но уже вполне в здравом рассудке, о чем и сообщил ему, когда он, увидев меня, спросил: "Я ведь в своем уме? Я же не сумасшедший или что-то в этом роде?" "Нет, нет, мой дорогой, у тебя все в полном порядке." В таком случае, медленно проговорил он, я должен встать и идти к ней. Оправдались мои худшие опасения. Иногда в моменты серьезного душевного напряжения человек не в силах утаивать правду, даже жестокую и ужасную. Не знаю, что я собирался сказать, но сказал следующее: это невозможно. Ее похоронили. Хёрст тут же вскочил с кровати, но я удержал его за плечи. Значит, это правда? воскликнул он. И я не сошел с ума. Ради всего святого, позволь мне ее увидеть, пусти меня к ней. Так это правда, правда. Удерживая его на месте, я сказал: Я сильнее тебя, сам знаешь. Ты слаб и болен. Мы старые друзья, и я сделаю все, чтобы тебе помочь. Скажи, что ты собираешься сделать, я помогу. Мне надо было как-то его успокоить. Позволь мне ее увидеть, наконец ответил он. Расскажи мне все, повторил я. Ты слишком болен, чтобы идти к ней. Я сам схожу, если только ты соберешься с духом и расскажешь мне, зачем. Ты не сможешь пройти и пяти ярдов. Он недоверчиво посмотрел на меня. Ты мне поможешь? Выслушаешь меня и не будешь говорить, что я сумасшедший? Ты мне вправду поможешь? Да, да, клянусь. Все это время я размышлял, как помешать исполнению его безумного замысла. Он откинулся на подушке. Лицо его было мертвенно бледным, заострившиеся черты делали его похожим на ястреба, запавшие глаза выделялись на фоне отросшей щетины. Я проверил его пульс. Он оказался учащенным. Тонкие пальцы сжали мою руку. Послушай. сказал он, не знаю, нет таких слов, чтобы убедить тебя, но это чистая правда. Я не сумасшедший, я в здравом уме, не хуже тебя. А теперь выслушай меня, если у тебя есть сердце, помоги. Когда я на ней женился, я бросил гипноз и старые увлечения. Она терпеть не могла подобные дела, но перед этим я ее загипнотизировал. И когда она находилась полностью в моей власти, запретил е е душе покидать тело до моей смерти. Я облегченно выдохнул. Теперь я понимал, почему он был так убежден, что она не может умереть. Старик, осторожно сказал я, оставь эти фантазии и имей мужество предаться скорби. Ты не можешь управлять жизнью и смертью с помощью гипноза. Кейт больше нет. Она умерла. И тело похоронено, а душа вернулась к Богу и е г создавшему. Нет! – вскричал он из последних сил. Нет! Это не так. С тех пор, как я заболел, я вижу ее каждый день и каждую ночь. И всякий раз она з а л а м ы в а е т руки и стонет. Отпусти меня, Джон. Отпусти! В самом деле, это были ее последние слова, сказал я. И вполне естественно, что они тебя преследуют. Пойми же. Пусть ты и приказывал ее душе оставаться в теле, она его покинула, ведь Кейт мертва. Долгая пауза принесла на крыльях еле слышный шепот. Она мертва, но душа ее не покинула тело. Я прижал к себе его руку, размышляя, как поступить. Она приходит ко мне снова и снова, продолжал он. п р и х о д и т не супреками, а с мольбами. Отпусти меня, Джон, отпусти. Но не в моей власти отпустить ее. Я не могу до нее дотянуться. Я ничего не могу, ничего. Ах! Вдруг воскликнул он не своим голосом, так что у меня дрожь пробежала по телу. Ах, Кейт, жизнь моя. Я сам приду к тебе. Я ни за что не оставлю тебя одну среди мертвых. Я иду к тебе, моя радость. С выражением тоски и любви он протянул руки к двери. Он так проникновенно и убедительно обращался к незримому духу, что я повернулся посмотреть: нет ли за моей спиной? Ничего, конечно, там не было. Она мертва. Смущенно повторил я. Я был вынужден ее похоронить. Он содрогнулся всем телом. Я, я должен сам в этом убедиться, сказал он. В то же мгновение меня осенило, что нужно сделать. Я пойду и открою ее гроб, сказал я. Если она не похожа на покойницу, я принесу ее тело назад в дом. Сейчас пойдешь? спросил он, едва шевеля губами. Блезилась полночь. Я посмотрел ему в глаза. Да, сейчас, сказал я. Но ты должен обещать, что не сдвинешься с места, пока я не вернусь. Клянусь. По его словам, я увидел, что могу ему доверять, и пошел будить с и д е л к у Он тихонько сказал мне вслед: "Лампу возьми в сарае и, Бернард, да, дружище, отвертку найдешь в ящике комода". Я думаю, пока он этого не сказал, я и впрямь собирался идти. Я не привык лгать даже безумцем и полагаю, поначалу говорил правду. Он приподнялся на локте и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. Представь, сказал он, что она сейчас должно быть чувствует. вне тела, но все еще с ним связано. Совсем одна среди мертвых. Ну, поторопись же, поторопись! Если я не сошел с ума и ее душа до сих пор привязана к телу, есть лишь один выход. Какой? Я тоже должен умереть. Ее душа покинет тело только когда я умру. Я позвал с и д е л к у вышел из дома и направился через пустошь к церкви, но внутрь не вошел. Я взял с собой отвертку и лампу на случай, если Хёрст проснется и попросит с и д е л к у проверить на месте ли они. Я о п е р с я на забор церковного кладбища и задумался о ней, той женщине, которую когда-то любил. Когда я наконец решил с я вернуться к Херсту, не забывайте, что я считал его сумасшедшим, я солгал, чтобы облегчить его страдания. И, с нетерпением спросил он, как только я вошел, я жестом приказал сиделке оставить нас. Нет никакой надежды, сказал я. Теперь ты увидишь свою жену лишь на небесах. Я отложил отвертку и лампу и сел рядом с ним. Ты ее видел? Да. И никаких сомнений? Никаких. Выходит, я лишился рассудка. Но ты хороший друг, Бернард. И Я не забуду твоей доброты ни на этом свете, ни на том. Я взял его за руку, и он, казалось, успокоился и уснул. Последние его слова были "спасибо тебе", и они как ножом полоснули меня по сердцу. На следующее утро, когда я зашел в его комнату, Херста там не оказалось. На подушке лежало адресованное мне письмо, н а ц а р а п а н н о е карандашом. Ты солгал. Возможно, ты хотел как лучше. Ты ничего не понял. Она не умерла. Она опять приходила ко мне. Хотя ее душа и привязана к телу, она, слава Богу, может со мной говорить. э т а гробница, еще хуже, чем обычная могила. Прощай. Я побежал к церкви и вошел через открытую дверь. После яркого октябрьского солнца там казалось прохладно и сыро. Плета на дуспальнице ы и херстов из херсткота была сдвинута и лежала рядом с темной дырой. зияющий в полу у алтаря. Прежде чем я успела помниться от парализовавшего меня ужаса, в церковь вошла сиделка, бежавшая за мной. Мы вместе спустились в усыпальницу. Слабый, измученный болезнью и горем, Джон Хёрст все-таки нашел в себе силы последовать за своей любовью в могилу. Этим серым прохладным утром он сумел пересечь пустошь, без посторонней помощи сдвинул плиту. И спустился к жене. Он открыл гроб и лег на полу гробницы, крепко прижав к себе тело любимой. Он был мертв уже несколько часов. Карие глаза моей жены наполнились слезами, когда я рассказал ей эту историю. Ты был прав, он совсем лишился рассудка, сказала она. Бедные влюбленные. Но иногда Ранним серым утром на грани сна и бодрствования я возвращаюсь к мыслям, которые решительно гоню от себя и во сне, и наяву, и задаюсь вопросом, кто из нас был прав, сошел ли он с ума, или я был недоверчивым глупцом. Вот что мне никак не дает покоя. Когда я обнаружил в гробнице их бездыханные тела, со дня похорон прошло уже пять недель. Но тело, которое лежало в объятиях Джона Хёрста среди прогнивших гробов Хёрстов и з х ё р с т к о т а было так же совершенно и прекрасно, как в тот день, когда он впервые обнял свою невесту.